Он играет со своими тайлаками. Примечание. Тайлак — детеныш верблюда. Когда Атан, самец, пьянеет, он играет со своими детенышами. Тот-то, я гляжу, подобился, усмехнулась укоризненно укубала Ну, раздевайтесь, не стойте, как мокрые курицы. Дождь перестал улыбаться но он еще проливался где-то по Саразекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились среди ночи глухие перекаты отдаленного грома. Едыгей несколько раз просыпался от этого и удивлялся. На Аральском море бывало, гроза над головой грохочет, и то спалось, но там другое дело, грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Ядыгей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие размытые зарницы вспыхивавшие в степи в разных местах. Снилось той ночью буранному Ядыгею, что опять он на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно, взрывы беззвучно взмывали в воздух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 И когда шинели закричали «Ура!», на пути перед Ядыгеем возникла мокрая от дождя, смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платьице, с разметанными волосами, в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Ядыгею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру!»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 что прибыли на станцию кзылординские арбузы и дыни, и что, мол, как желают баронлинцы, им могут прислать их долю, или пусть сами приедут, заберут. Этим и воспользовался Едыгей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют, над тебе, боже, что нам не гоже. Тот согласился. Хорошо, говорит, —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 А арбузов и дынь там сколько хочешь. А мороженое там есть. А там есть море.